Вот такие пироги. Решил я внести свой вклад в борьбу за качество продукции и культуру производства. Проявить, короче говоря, гражданскую активность. Сейчас этот вопрос, качество и культуры, очень злободневный. И я подумал, что если один человек, которому по должности и месту работы надлежит бороться, будет ломать голову и ночей не спать, а другой, официально неуполномоченный, потребитель так сказать, тем временем в кулак свистеть, Мы это дело не скоро с мертвой точки сдвинем. И значит, надо за него всем миром браться. Тем более, что нас к этому ежедневно призывают. Дальше я подумал, что, конечно, на какой-нибудь там завод точного приборостроения меня или кого-то другого не пустят. И не надо. Там люди грамотные, специалисты своего профиля. Как гайки завинчивать они, допустим, и без меня знают. Однако есть общедоступные сферы. Торговля, например. Общественное питание или бытовое обслуживание. Здесь, наоборот, рядовым, но заинтересованным гражданам полный простор и карты в руки. В общем, решил я начать с общественного питания. Выбрал близлежащий объект в нашем квартале, кафетерий Ландыш, и захожу туда однажды с непринужденным видом. Время дневное, в кафетерии пусто, одна буфетица за стойкой томится. «Будьте любезны», — говорю. Мне бутылочку соку и пирожок. С чем у вас пирожки-то? С мясом, мальчики, с мясом пирожки, нараспев отвечает буфетчица. Ну, кладите один, говорю. Сел я за столик, надкусил пирожок и чувствую, ни с каким он не с мясом, а с голимой капустой. Вот, думаю, как хорошо. На ловца и зверь бежит, ты смотри, что делают. Набивают его капустой, а зафуговывают по цене мясного, Сейчас же я с этим безобразием поборюсь. Поднимаюсь я и предъявляю пирожок буфетчице. Это что такое, спрашиваю. Что что? говорит буфетчица, но не прежним своим пивучим голосом, а отрывисто и даже враждебно. Я как за с мясом платил, а вы мне с чем подсовываете? Ничего я не подсовываю, обижается она. Может, ты этот пирожок из дому принес? Ах, так? говорю. Принцип на принцип. Обыскивайте меня тогда. Если я этот пирожок, как вы утверждаете, из дома принес, то другой с мясом у меня в кармане должен остаться. Чего мне тебя обыскивать? Я только что получила 50 штук с мясом. Вот и фактура. Русским языком написано «пирожки с мясом 12 копеек». Обыскивайте его. Пусть тебя жена обыскивает. Тогда я выковыриваю оставшуюся капусту на прилавок и спрашиваю. Так это мясо, по-вашему, да? Мясо? «Не знаю я, что это такое», — говорит буфетчица. «И не свинячь мне на прилавок, а то я тебя так шугану отсюда, алкаш проклятый». Вышла на крик заведующая, разобралась, в чем дело, и строго сказала. «Маша, ну как ты себя ведешь? Сколько можно говорить, требование покупателя для нас закон. Хотя бы он и за несчастные две копейки здесь скандалил. Сейчас же обмени ему пирожок, пусть подавится». Я разломил замененный пирожок, не отходя от стойки. Он был начинен луком с яйцами. «Что будем делать, граждане?» – любезно спросил я. Буфетчица зарыдала. «Знать ничего не знаю!» – выкрикивала она. «У меня их 50 штук! Я, как за мясные, расписывалась! Что же я их теперь себе на шею повешу?» «Маша!» – сказала заведующая, изо всех сил сдерживаясь. «Покупателю это знать неинтересно!» Для него личные две копейки дороже. Он, может, собирает на кооперативную квартиру. Замени пирожок». «Не буду», — отрезала Маша, вдруг перестав плакать и решительно скрестила руки на груди. «Лучше увольняйте. Раз в это кафе такие садисты ходят, я на все готова. Меня где хочешь возьмут, с руками». «Ладно», — сказала заведующая, — «обмени за мой счет, пусть застрелится». Обнаружив внутри третьего пирожка яблочное повидло, я понял, что наткнулся на факт крупного злоупотребления и должен теперь довести проверку до конца. Девушка, сказал я буфетчице, только давайте без крику и слез. Сколько их у вас говорите? 50. Так. Значит, вот вам 5 рублей 32 копеечки. Плюс заберите обратно бутылочку соку я к нему не притрагивался. Это еще 68. Итого получается 6 рублей как раз за полсотню штук. Через 20 минут мы составили акт в том, что из 50 мясных пирожков, купленных гражданином таким-то, с мясом оказалось 31, с капустой 8, повидлом 9, луком и яйцами 2. Кроме того, в четырех пирожках обнаружены посторонние включения, а именно кусок электропровода, чайная ложка, пластмассовый мундштук, и монета достоинством в 50 копеек юбилейная». Заведующая, провожая меня, ласково говорила. «Может, все-таки заберете пирожки? Это ничего, что разломанные. Мы бы их вам упаковали в непромокаемую бумагу. Верите ли, когда такой посетитель сознательный, хочется ему тоже приятное сделать, навстречу пойти». А воспрянувшая духом буфетчица из-за стойки крикнула певучим голосом. «Заходите, мальчики, заходите!» На той неделе растягай и с рыбой завезут».